Глава 13. Енотская морда. Мостовой швырнул бесполезной арбалет и потянулся к чехлу на поясе. Я в ужасе понял, что не успеваю добежать и атаковать этого придурка. "Отбери нож", приказал я. "Потом убей". Перед глазами потемнело. Я рухнул на мостовую. Дома и покосившиеся столбы слились в невообразимую мешанину. В горло подступил комок. Меня уже давно так не мутило, с тех самых пор, как на хутор напали мародёры. В мой сузившийся мирок проникли надписи: тревога, недопустимо низкий уровень ПСИ, внимание, израсходовано девяносто шесть процентов энергии, рекомендуется сон или глубокая медитация, плюс один к защите питомца, плюс один к атаке, плюс один к ментальному контролю, плюс один к стальным голосу. Последнее меня уже не интересовало. Вселенная сузилась до красного столбика, стебли травы перед глазами и дома на противоположной стороне улицы. Фоном целый спектр разнообразных звуков: мычание, хруст, хлюпанье из тошны в ополь, далёкие выстрелы, стрекот кузнечика и всепоглощающая тишина. Не знаю, сколько времени я провёл в отключке. Проснулся я от уханья филина, потрескивания костра и запаха свежесваренного кофе. Надо мной рассыпались звёзды, обрамлённые верхушками сосен и елей. В умиротворяющую картинку вписался тонкий серп луны. Краям глаза я увидел пляшущие языки пламени. Яркие искры, отрываясь от костра, выстреливали в черноту. "Предтечи убивали этот мир", тихо произнёс дед, продолжая наотчет и спор. "Ты не понимаешь. Я читал электронные версии древних газет, смотрел выпуски новостей в княжеских архивах. Разве не они не построили цивилизацию?" возразила Дина. "Машины, высокие дома, одежда, техника, артефакты, а не по небу летали". пожирали ресурсы, буркнул дед. Создавали кладбище отходов, зная, что нам всем грозило глобальное изменение климата. Жители юга умирали от жары. Перед началом апокалипсиса началось потепление, прибрежные города тонули в океанах. 2-3 века, и от нас бы ничего не осталось. Не думаю, что предтечи такие глупцы, Дина шевельнула кривой палкой дрова в костре. Наверняка они не предусмотрели выход. Старик хмыкнул. Я хорошо понимаю его скепсис. Мы тоже убиваем свою версию Земли и тоже не останавливаемся. Ни пандемия короны, ни войны и экономические кризисы ничему нас не научили. В этой реальности цивилизация обратилась в пыль, что и позволило человечеству уцелеть. Парадокс, но зомби помогли нам избавиться от потреблятских схем. Судя по тому, что я вижу вокруг себя, исчезновение большей части homo sapiensов пошло планете на пользу. Поворачиваю голову. На некотором удалении от костра стоят наши палатки. Тут же аккуратный штабель заготовленных дров. Поискав взглядом Василия, я обнаружил его на краю поляны, застыл молчаливой тенью, не отрывно глядит на меня. Охренеть. Я так понимаю, мы разбили лагерь в далеке от моста и ракового шоссе. Получается, Василий без приказа следовал за мной. В пассивном режиме надо разобраться с этим моментом. Проснулся. Дед заметил мое шевеление. Кофе хочешь? спросил Адина. Я лежу на расстеленном спальнике и каремате. Рюкзаков не видно, значит, все уже в палатках. Долго я спал, ответил Хидева. Несколько часов. Похоже, твоя емкость восстанавливается быстрее, чем раньше. Усаживаюсь поудобнее. Кроссовки с меня сняли. Сейчас они стоят на земле рядом со спальником. Так что я скрещиваю ноги и несколько минут тупо смотрю на огонь. Дина, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, принесла мне кружку с дымящимся напитком. Я с благодарностью принял подношение. Кофе оказался вкусным и крепким, без сахара. Интересно, где добываются кофейные зёрна. Меня терзают смутные сомнения по поводу караванов в Африку. Память Вирского молчит, но есть информация о портовых городах в государствах на юге. Вроде бы судоходство ещё сохранилось и на континент доставляются специи. А вместе со специями, я так понимаю, и кофейные зёрна. Представляю, что сейчас творится в Африке. Дичь, каннибализм, шаманы с бубнами. Так что доставить в Умгард пакетик кофе тот ещё квест. Вот и получается, что кофеманы люди не бедные. Я бы даже сказал, обеспеченные. Откуда у нас кофе? Дина угостила, ответил Хидео. Круто. Расскажите, что случилось. Мы спутники обменялись многозначительными взглядами. Ты вгрубился, сказал Адина. А этот, в общем, он схватился с мостовым, забрал у него нож, а потом растерзал. Жуть полная, я чуть не проbleвалась. Его бы в речке помыть, добавил Хидео. Или в озере, воняет кровь запеклась. И не только кровь. Я поморщился. Старик прав, запашок от Василия неприятный. Получается, я вынужден ухаживать за этим уродом, мыть его, стирать шмотки или менять на новые. В спортивном случае все будут вынуждены смириться с нестерпимой вонью, что я знаю о физиологии зомби. Жрут людей и зверей, следовательно, нуждаются в питании, а испражнения. Никто никогда не видел сидящего под кустом мертвеца. Неужели они переваривают весь биоматериал поступивший в организм? На уроках в скульс упоминали о вскрытии ходячих, вроде бы у них внутренние органы как-то перестроились, причём лучшие умы полисов ещё не поняли, как именно у восставших всё устроено. типа предмет научных дискуссий. Делаю глоток обжигающего кофе. Чудесный, давно забытый вкус. А дальше Хидео перебил всех на мосту, сказал Адина, и вернулся сюда. А ты отстреливалась из дома, одного убила, второго ранила, двое решили отступить к своим велосипедам. Но я их убил. Голос деда не изменился. Потом мы нашли тебя. продолжил Адина. Лежишь в отключке, а этот жрёт. Собрали трофеи, продолжил дед. Трофеи? я заинтересовался. Снайперская винтовка, начал перечислять старик. Очень годный винтарес. Я под впечатлением. Консервы. Не знаю откуда, но тоже приличные, изготовленные, насколько я понял, в Йобурге. Хороший лук, колчан стрел и мешочек с наконечниками. Я решил прихватить для тебя. Научишься стрелять лишним не будет. делать стрелы проще, чем добывать патроны. Кому как, ввернул Адина. Сколько их было? уточнил я. На великих семеро, дед задумался, производя подсчёты. С той стороны моста ещё четверо: снайпер, автоматчик двое с арбалетами и ножами. Я вспомнил звук автоматной очереди. Автомат решил не брать? Пуколка, старик презрительно скривился. Для устрашения. И патронов в вражке кот наплакал. Тот придурок от безысходности открыл огонь, не мог в меня попасть одиночными. Да уж стычки обычного человека с одаренной машиной смерти и токбоя предсказуем. И где мы сейчас? Недалеко от моста, сообщил Дина. К северу от него, если быть точной. Вы меня тащили по лесу? восхитился героизмом соратников. Сколько километров? Шагов двести, фыркнул дед. Сделали волокушу из пары досок и куска брезента, допёрли сюда и начали раскладываться. Значит, река недалеко, просто в темноте не сориентируешься. А стадо? Настрошился я. Ходячие могут последовать за нами. Мы разрушили мост. Нехде призналась Дина. Сбросили в реку все доски. Нет настила, нет проблем. Глубоко мысльный зряк Хидео. А Василий? Не поверишь, но пируется за нами. Дина присела с кружкой на какой-то пень, как верная собачка. Не знаю, чем ты этих ребят зомбируешь, но они тебя даже в отключке не оставляют. Слышал я про такое, дед закряхтел меняя позу. Не у всех погонщиков это фича имеется. Конечно, не у всех, согласилась девушка. Я вообще таких не встречала. В общем, мы тебя уложили на спальник, Хидео сделал глоток из своей кружки, а потом начали палатки ставить, костёр развели, ужин приготовили. Ужин, повторил я. Короткое и ёмкое слово. Чувствуешь себя собакой Павлова, когда произносишь. Он же есть хочет, посходила Зина. Сейчас разогрею кашу. Сказав это, девушка тут же затеяла движ. Потыкала дрова суховатой палкой, подняв целый сноп искр, повесила на закопчённый стальной прут небольшой крюк, а на него котелок, откуда невозмисно рисовалась деревянная ложка, та самая, которой мы с дедом уже год помешиваем свои кулинарные изыски. Что там? заинтересовался я. Переловка, ответила девушка. С банки тушёнки у этих упырей забрали. Тушёнка мастовым уже не понадобится, в отличие от нас. Вот я и говорю, Хидео вернулся к прерванной беседе. Ничего хорошего в цивилизации предтеч не было, они всех нас вели в пропасть. Я решил воспользоваться передышкой и глянуть древо навыков. И тут меня ждало много интересных открытий. Начну с того, что в центре круга светилась жёлтым сладкая единичка. Ещё один бонусный балл система распределила в верхний сектор. Я крепко задумался над дальнейшим развитием и решил пока не трогать модификации. Базовый инструментарий у меня есть, а оживлять нечего. Питомцы без дополнительных вложений бодро прогрессируют. Лучше всего обратить пристальный взор культиватора на менталку. Так что я бросил одну единичку на контроль, а вторую на стальной голос. Лепота. Ещё же есть поднятых уровней и базовое умение разовьётся до пятнашки. два уровня голоса, и я смогу управлять покойниками мысленно. Кроме того, откроется связка, а вместе с ней целая ветка наставничества. Оперативно. Даже с учётом замедления ранг сборщика не кажется чем-то запредельным. Планомерная культивация в течение недели, и я перейду на новую ступень мастерства. Беседа между тем перетекла в новое русло. "Не хочу я в клан", отмахнулась Дина, снимая котелок с костра. "Что в нём хорошего? Защита?" Дед загнул указательный палец на левой руке, поставив кружку на землю. Высокий социальный статус, обширные привилегии, безбедное существование до конца дней, перспектива выйти замуж за именитого боярина и родить ему наследника. Твой ребенок станет аристократом. Чем плохо? Да всем. Возмутилась девушка. Защита говоришь. А как быть с межклановыми войнами? Всейобщая мобилизация и тебя бросает в мясорубку, от которой невозможно отказаться. Социальный статус? Если нет титула, ты просто слуга. Привилегии, ну и хватает, конечно, только нужно пахать годами, получая новые ступени посвящения. Денег в кланах хватает, но я и так могу их заработать. А что касается замужества, в большинстве полисов разрешены гаремы. Женщин отбирают как породистых сучек. Всем плевать на то, что у меня внутри. Главное наследственность и предрасположенность к нужному классу. Всё это променять на свободу? Нет уж, спасибо. Говоря, это все Дина наложила мне полную тарелку каши. Спасибо. Я тотчас набросился на еду. Перловка оказалась нереально вкусной. А почему ты не в клане? Перевела стрелки Дина. И твой внук? О, панки. Долгая история. Мой старик изобразил покерфейс. Если упростить, наш род истреблен под корень. В большинстве полисов нам не рады, так что мы шатаемся по пустоши. Лучшая правда – это полуправда. Я бы даже не убоялся и назвал это пост правдой. Бугагашенька. Хватает таких историй. Девушка даже не удивилась. И где ваш клан, хвалёная защита? Наш род не присягал, наверное, клану, парировал дед. Чудеса размножаются. Да, если порыться в памяти Платона, я выясню, что Хидэо не врёт. Оказывается, так можно. Вирски жили в Висбурге, поддерживали тамошнего князя, но не были связаны вассальными отношениями. Интересная картинка вырисовывается. Есть бояре настолько крутые, что позволяют себе отвергнуть притязания клановцев. Предлагали ведь, и неоднократно. Над бэд переварить. Помою тарелку. Я поднялся, размял затягшие мышцы, затем влез в кроссовки, зашнуровался и двинул в обход костра. Река в той стороне, где ты указал за спину Дини. Ага. Поворачивай к Василию. Иди за мной. Я выпил кофе, вкусно поел, отдохнул и полностью оклемался от энергетического коллапса. Настроение заметно улучшилось. У костра хорошо, но мне приспичило отлить, да и текущая ситуация обдумать не помешает. Кружку прихвати, просит Дина. Без проблем. Поляна расположилась в ложбинке между двумя холмами. Так и напрашивается пошлая аналогия. Топаю в указанном направлении и обнаруживаю, что до берега рукой подать. Приблизившись к темно-синей глади воды, я невольно залюбовался панорамой. В небе развернулся млечный путь, звёзды и деревья отражались в ленивом потоке. Слева от меня в тело реки вросла опора разрушенного моста. Выбрав место поудобнее, я взялся за мытьё кружки. Зомби стоял чуть поодаль. "Тебя как чистоте это похвально", раздался до боли знакомый голос. Бешеный нотик шёл ко мне по водам Днепра. Не шёл, а потешно топал лапками в микроскопических ботиночках, оставляя за собой цепочку разбегающихся окружностей. В свете луны я не сразу разобрал, что животное наперело светлую рубашку, джинсовый комбинезон и галстук-бабочку. Приблизившись ко мне, Тёма сложил лапки на животе и сверкнул бусинами глаз. Давно не виделись. Я отставил кружку и взялся за тарелку. У тебя нет средств для мытья посуды, заметил зверёк. Тонкое наблюдение. Рекомендую песок. Хм. Я зачерпнул горсть влажного песка, засыпал в миску, подумав выдернул пучок травы и стал натирать внутреннюю поверхность посудины. "Изобретательно", похвалил енот. "Жир в холодной воде отмывается тяжело. Удивительно, но рекомендованная животным технология принесла свои плоды". Бешеный енотик, скрестив нижние лапки, завис над гладью воды, отбрасывая причудливую тень. Я успел подумать: "Что если этот хмырь является плодом моего воображения? Ну, откуда, блядь, взялась тень?" Значит, не такой уж этот темный и нематериальный, либо он вмешивается в моё сознание, порождая дополнительные иллюзии. Размышлять об этом можно до бесконечности. Ты делаешь определенные успехи в развитии. Енот всё же приступил к сути разговора. И этот факт отмечен моим руководством. Спасибо. Я повторно полоснул тарелку. Не забывай, что ты одновременно находишься внутри системы, из-за её пределами. Глубоко мысленно молвил полосатый друг. Как это? Не понял я. Лаборатория так или иначе берёт интера в подконтроль, пояснил Тёма. В интерфейсе всплывает задание от системы, инструкция и прочая ненужная хрень. Тех, кто не подчиняется, забирают регуляторы. Как они вас находят? Правильный ответ координаты каждого интера транслируются в систему. И мои стало не по себе. Нет, Тёма воткнул в небо как тистый пальчик. Ты исключение. И все же не обольщайся, регуляторы узнают о тебе рано или поздно и начнут искать. Меня и так ищут все, кому не лень. Вернемся к трансляциям, оборвало меня коварное животное. После полуночи вступает в силу обновление интерфейса, перепрошивка. Ты будешь видеть текущие задания и получишь доступ к вики, что позволит быстрее адаптироваться. В этой реальности нет глобальной сети, мы понимаем, насколько трудно добывать информацию. Не благодари. Я не думал. По настоятельному требованию хозяев добавится карта. Топонимы современные, мы позаимствовали эту штуку у наших противников. Локации будут подгружаться по мере твоего продвижения. Домывая ложку, выпрямляясь в полный рост. У меня есть вопросы. Слушаю. Енотик воспорил еще сильнее. Почему вы не перебросили мой разум в прокаченного одаренного? Это сэкономило бы у ему времени. Я быстрее добрался бы до лаборатории, а не ползал по лесам. Мы не все сильные. Тема нервно взмахнула хвостом. Долго объяснять, но при переброске учитываются психо-профили, присутствие личности носителя, тип нейроинтерфейса и куча других параметров. В общем, так нельзя. Кто такой Хидео? Твой дед. Ну-ну. Я не уполномочен отвечать на данный вопрос. Юноб поскрёп лапкой пузо. Ты должен сам разобраться. Считаю это одной из приоритетных задач.